Глава 7. Нет ничего практичнее хорошей теории. Престарелый усатый Щогель и по совместительству председатель Российского фонда культуры, боговерующий режиссёр Никита Михалков как-то заметил: "Я считаю, что ислам, особенно российский ислам, намного ближе к православию, чем католицизм". После чего добавил: По скриби русского увидишь татарина. Это замечательные слова, это правда. Именно эта восточная кровь и создала совершенно уникальный русский характер, который до сих пор для многих остаётся загадкой. Попытки объяснений оставим на совести господина Михалкова. А вот на его наблюдение о близости российского ислама и православия советую обратить внимание. Дело тут не в татарской крови, текущей в нас со времён ига. Да и загадочного ничего в русском характере нет. Он не более и не менее загадочен, чем характер французский или тайландский. Все возможные загадки русской души разгаданы и объяснены мною в предыдущей книге о влиянии климата на историю и национальный характер. Дело в другом. И это другое в очередной раз доказывает, что агрессивность не присуща имманентно той или иной религии. Будь то ислам или христианство. Агрессивность господствующей религии зависит от общего уровня развития страны. Относительное миролюбие российского ислама, сравнимое с аналогичным и не менее относительным миролюбием российского христианства, задается таким же относительным экономическим развитием России, более высоким, нежели в диких странах третьего мира, но менее высоким, чем в странах Запада. Западный католицизм и протестантизм настолько же отличаются от нашего православия и ислама, насколько экономика Запада отличается от экономики России. А миролюбие отечественного ислама и христианства – Настолько же превосходит миролюбие христианам мусульман третьего мира, насколько и экономика индустриальной России превосходит экономику какого-нибудь Сенегала или Афганистана. Необходимо, однако, заметить, что и на Западе церковь реакционный общественный институт Несмотря на все успехи западной церкви, несмотря на её согласие венчать однополых брачующихся, разрешение женщинам работать священниками, она всё равно сильно отстаёт от развития гражданского общества. Именно поэтому западное общество де-факто от церкви и отказывается. А Россия в лице её политического руководства отстаёт в этом смысле от Запада, поскольку вздымает свою церковь как флаг в тщетной надежде объять индустриальное российское общество и пост-индустриальную Москву одной обветшавшей идеологией. Но гетерогенное общество современности слишком отличается от гомогенного аграрного Есть, к сожалению, у отстающей России и ещё одна характерная особенность, мешающая ей сделать экономический и, соответственно, культурный рывок вперёд. Её недра замечено, когда человек по горло занят зарабатыванием денег на хорошую жизнь, ему некогда размышлять о смысле этой жизни, некогда раздумывать об имперскости и прочей ерунде. Запад работает в поте лица, А России мешает вкалывать на полную катушку её огромный нефтяной и газовый запас. Когда блага достаются на халяву, в том числе, кстати, и блага демографические в виде избыточного населения. По неволе рука тянется к прикладу или к колчану со стрелами. Некоторым странам арабского региона с ещё большим успехом, чем холодной России, удаётся сосать деньги прямо из песка. И потом эти деньги кормят мировой исламский терроризм. Халява никого ещё до добра не доводила. Потеть надо. Давайте однако продолжим наблюдать в увеличительное стекло нашей книги за проявлениями дикости во втором и отчасти третьем мирах. Это очень интересно. Многим памятен мировой скандал, связанный с выходом на экраны фильма Код да Винчи. Автор первоисточника Ден Браун рассматривает иную, неканоническую версию жизни Христа. И одного только этого самым отсталым боговерам хватило для протестов. В Москве сотни человек собралась на Пушкинской площади с возмущёнными плакатами. Воодушевлённая этой микроскопической поддержкой, Московская патриархия назвала показ фильма опасной провокацией. Любопытно, что в своём заявлении про служба мос патриархии, говорящей от лица церкви, посмела покуситься даже на основу основ капитализма, человеческую деятельность, направленную на зарабатывание денег, заявив, что картина ориентирована на циничное извлечение прибыли. Чем циничное извлечение отличается от нециничного, попы правду не пояснили не отстали от Москвы и традиционно более диковатые российские провинциалы. Э, Ставропольская и Владикавказская епархии обратились в Общественную палату Российской Федерации с сигналом, призывая обратить на код да Винчи самое пристальное внимание, поскольку фильм этот, оказывается, разжигает религиозную рознь. Как? Да никак. Но просто нету у нас в уголовном кодексе подходящей статьи, поэтому южнорусским попам и пришлось притянуть за уши ту самую достопамятную о разжигании. Уж очень христианам хочется посадить кого-нибудь. Можно хоть 20 раз прочесть тот абзац в письме южнорусских попов, где они пытаются объяснить, чем данное кино разжигает религиозную вражду, и не понять этого. Впрочем, возможно, это я такой недалёкий, и вам удастся уловить поповскую мысль лучше, чем мне. Пожалуйста, попробуйте, охотно процитирую. Мы уважаем право художника на свободу творчества. Однако любое право предполагает ответственность. Называя вещи своими именами, код да Винчи направлен на возбуждение религиозной вражды. В книге, а значит и в фильме, отвергается божественная природа Иисуса Христа, отрицаются Евангелия. Интересно, как отрицание божественной природы Иисуса Христа может разжигать религиозную рознь? В таком случае нужно запретить на территории России ислам, атеизм и иудаизм, ибо они тоже отрицают божественное происхождение Иисуса Христа. А как удачно авторы сигнала раскрыли коварные замыслы мировой закулисы. Оказывается, фильм этот выпущен не случайно. Джон Браун далеко не первый богоборец, но именно книгу Брауна печатают сегодня миллионными тиражами, именно фильм по коду Да Винчи выпускают на экраны всей планеты. А значит, сегодня код да Винчи становится новым знаменем агрессивных сил, стремящихся разрушить традиционные ценности, базирующиеся на религиозной этике, подорвать устои нашей идентичности. Таков интеллектуальный уровень российских попов. Плимптус рулит. Калужский митрополит Климент оказался ещё решительнее своих собратьев в поверье Он не просто сигнализировал в органы с просьбой отреагировать, а прямо потребовал запретить мировую премьеру фильма "Код Да Винчи", да и всё. И в этой своей позиции российское православие ничуть не уступило исламу отечественного разлива. Обе религии действительно оказались похожи в своей реакции. Чеченский муфтий и султан Хаджи Мерзаев тоже подсуетился, и написал руководству республики бумагу, в которой просил запретить на территории Ичкерии реализацию не только видеокассет с кодом да Винчи, но и продажу книги. Вы спросите, а чем мусульман-то задел насквозь христианский код да Винчи? На этот вопрос ответил сам Муфтий. Пророк Иса почитается мусульманами, его имя упоминается в Коране, И потому в Чечне никто не допустит насмехательство над ним.